Глава 4. «Любовь – это спасение». Лист 1. «Освободи сердце от мира, и он перестанет влиять на тебя. Он утратит свою власть над тобою». «Хотя мир еще будет пытаться поймать тебя в свои коварные уловки, но на расстоянии ему труднее сделать это». поскольку ты забрал из него свой ум и утвердил его в духовном сердце. Счастье находится только в духовном сердце, иначе где еще ему быть? Когда ум возвращается в духовное сердце, он находит в нем счастье и остается там. Когда в духовное сердце нисходит свыше божественная благодать, Счастье становится блаженством. Это есть то чистое сердце, которое блаженно, ибо оно лицом к лицу зрит Бога, как несотворенный свет. Если ты спокоен, ты всюду находишь покой. Если ты любишь Бога всем сердцем, кто может помешать твоей любви? Если ты видишь ближнего, как самого себя – Кто может отнять у тебя эту любовь? Тот, кто влюблён в свой эгоизм и почитает его больше всего на свете, не может любить ближнего, как самого себя. Тот, кто делает свой эгоизм идолом и в безумии своём поклоняется ему, не может полюбить Бога всем сердцем и всей душой. Эгоизм – не может существовать без Духа. Дух не может существовать без Бога. И только Бог существует сам по себе, как Я есмь. Как Бог, Который есть любовь, не может не любить, так и Дух, как образ и подобие Божие, не может не любить. И только эгоизм может ненавидеть, потому что эгоизм, не знающий Бога, и ненавидящий ближнего – это крайняя степень невежества. Во всем мире, заполняя его от края до края, и во всей Вселенной, заполняя все ее бесконечное пространство, существует только любовь. Без любви все моментально разрушится, ибо не останется силы, скрепляющей эти огромные пространства. которые все вмещаются в духе человеческом, постигаешь ты это или нет. Бесследно исчез, чтобы остаться, блажен, кому это удастся. Все есть любовь, поэтому истинная радость есть только в любви. Любовь – это спасение. Источник любви находится в духовном сердце. потому что там пребывает Христос, и в Нем спасение. Сказал старец, человек Божий живет в едином Боге, как единый Бог и человек. Лист второй. Всегда ставь впереди сердце, ум оставь позади, и никогда не ошибешься. Ты входишь в духовное сердце благодаря Христу, и там соединяешься с Ним. Соединяясь со Христом в Духе, ты обретаешь свободу, благодати Духа Святого. И это спасение. Когда ум ставится позади молитвы, он утихает. Когда ум спокоен, он умолкает. Когда наблюдает за умом, он слабеет. Когда к нему п р и м е н я е т духовное рассуждение, он исчезает. Делай то, что тебе подходит, и спасёшься. Всё, что здесь написано, должно привести тебя к безмолвию духа. Но вначале ты должен прийти к навыку постоянной молитвы, чтобы она была на первом месте, потому что молитва даёт тебе начальную благодать. «Духовное рассуждение делает в с ё очень ясным и простым, потому что оно действует в благодати. Это вовсе не та мирская рассудительность, как думают многие. Мирская рассудительность – это эгоистический ум, это отрицание духовного рассуждения. Духовное рассуждение – Есть вхождение в б о ж е с т в е н н о й глубины, где останавливается всякая деятельность ума и оживает дух, приемлющий свыше безмолвные глаголы Святого Духа. Воображение и мечтательность свойственны только греховному уму. Человеческий дух не имеет с этим ничего общего. Что Бог скажет ему – то Он и приемнет, и не отступит от услышанного ни на шаг, и не изменит узнанного ни на йотан. е прислушивайся к телу, прислушивайся к своему сознанию. Не прислушивайся к уму, прислушивайся к своему духу. Не присматривайся к миру, присматривайся к духовному сердцу, в котором пребывает Бог. Сто тысяч лиц, но истина одна. В каком же из сердец она видна? Конечно, скрыто п р о ч н о ш сердце том, Которое, как истина, в одном. Как бы ни разворачивались дела, Все они так или иначе приведут к тебе. Что бы ни происходило вокруг, Все события рано или поздно сосредоточатся на тебе. Что бы ни начиналось в самом отдаленном уголке планеты, все это все равно выйдет на тебя. Почему? Потому что твой ум вовлечен во в с ё происходящее и забыл о Боге. Мир – это ум. Лови этот ум, пока мир не поймал тебя, в сети э мысленных привязанностей и не сделал своим пленником. Ловить ум, значит, не позволять ему думать, не позволять ему впадать в гипноз мышления, чтобы твой дух преобразился в божественный свет. Сказал старец, «Дух человеческий – безграничное зеркало, а тело человеческое – Крохотный мазок грины на нём. Лист 3 Нет ничего хуже, чем жить своим эгоистическим смертным умом, который ничего не знает, приносит огромный вред, доставляет множество забот, одержим страстями, обуреваем п о м ы с л а м и не умеет любить и не имеет благодати. т ь Нет ничего столь благодатного, л ю б в о б и л ь н о г о мудрого, спокойного, смиренного, кроткого и блаженного, чем твой собственный вечный дух, который всем приносит благо и всегда един со Христом. Поэтому, во что бы то ни стало, следует отказаться использовать греховный ум, чтобы в молитве и безмолвии ожил Твой бессмертный Дух, который приводит Тебя к спасению во Христе, благодатью Духа Святого. Когда Ты перестанешь думать о себе, тогда Христос возьмет на Себя Твои нужды и заботы, чтобы Ты жил и спасался в благодати Божией. Когда Ты прекратишь думать о мире, в Твой мир придет мир Христов, неизвестный суетному миру и управит его дела лучше, чем ты можешь представить или вообразить. Когда ты всем духом устремишься к стяжанию благодати, к спасению и единению в ней со Христом, все остальное и необходимое Бог приложит к этому. Когда ты начинаешь спасать себя и мир своими усилиями, Ты добавляешь к хаосу только ошибки собственного греховного ума, иначе не бывает. Только мирный дух обретает благодать, обепо беспокойный ум умолкает и затихает. Только в мирном духе начинает сиять небесный свет, а тьма греховного ума рассеивается и исчезает. Ты в ясности живешь, а я скорблю во тьме. Ты вечный дух, а я кружу в уме. И тем не менее, в один прекрасный миг ты мною стал, и ум затих. Не пытайся быть духом, просто будь им. Эгоистический ум постоянно пытается стать кем-то или достичь чего-то. В нем нет никакой необходимости. Скрипач не нужен. Познай свой дух и познаешь покой Божий, который не от ума сего, а от Бога. Бог любит в с ё сотворенное им. Люби и ты. Бог безмолвствует. Безмолвствуй и ты. Бог отдает себя всему живому. Отдавай себя и ты. «Бог всегда в мире, но не от мира сего, и ты будь не от всего мира, чтобы быть богоподобным и преподобным Богу». Христос – это чистый свет божественной любви, поэтому любить х р и с т а везде и всегда всем своим сердцем гораздо лучше, чем читать или слушать об этой любви. Сказал старец Если из семеры ш е с т е р а с п а с л и с ь Седьмой не должен говорить Такова моя судьба Но ему следует покаяться и исправиться Лист четвертый Нельзя заставить ум быть спокойным Он успокоится сам, когда ты откажешься от него Зло боится, когда за ним наблюдают Оно предпочитает скрыться. Такова его природа. Наблюдая за умом, ты понимаешь его скрытную природу. Понимая скрытную природу ума, ты освобождаешься от него наблюдением. Наблюдаешь за умом с помощью самого ума. А когда он успокаивается, отбрасываешь и то, и другое. чтобы пребывать в благодатной мирности Духа. Наблюдая за умом, ты возвращаешься внутрь себя. Ты возвращаешься к Богу, к Его божественной мудрости. Наблюдая за миром, ты уходишь от Бога и запутываешься в мире, запутываешься в Его невежестве. Интеллект – это внешнее рассудочное знание – идущие от мыслей. Духовная мудрость – это внутреннее интуитивное знание, идущее от благодати. Секрет жизни прост. В этом мире все уничтожимо, кроме любви. в с ё видимое может исчезнуть или испепелиться, а любовь не исчезнет. Она мудра и благодатна, и поэтому Останется вечно Духовников много Послушников мало А святых старцев Днем с огнем не найдешь Как старцы Становились святыми Тем, что в свое время Они были ревностными Послушниками А сейчас их не найти Не потому, что Святые прячутся Они часто живут на виду а потому, что можно пройти мимо и не заметить их, пока не приведет к ним Бог. Тот, кто имеет раздутое тщеславие и огромный эгоизм, как прямое следствие неправильно понятой молитвенной практики, без всякого самоотречения и смирения, обязательно думает о себе, что он святой, и говорит во всеуслышание, что на него нужно молиться, и что без его помощи никто не спасется и не обретет благодать. Почитатели такого так называемого старца обычно следуют за ним, а не за Христом, и не ко Христу. Когда подобные «старцы» в кавычках умирают, то все сообщество его последователей разваливается и исчезает без следа. Сказал старец Только на певчих птиц идет охота Вороны никому не нужны Лист пятый Самоотвержение Это полное предание себя и своей жизни Богу И отречение от всякого эгоизма И подозвав народ со учениками своими Сказал им Кто хочет идти за мною «Отвергнись себя, и возьми крест твой, и следуй за мною» Евангелие от Марка, 8 глава, 34 стих Имеющий самоотвержение, когда берется за молитву, то в безмолвии духа забывает о самом себе, забывает о мире, и может долгие часы пребывать в благодати, которая источает его духовное сердце. Если ты день за днём сходишь с ума от похоти или гнева, расстраиваешься из-за обид или испытываешь ненависть к определенным людям, твое мнение о том, что ты представляешь собой нечто духовное, полностью ошибочно. Миряне каются во множестве своих грехов. Отшельник в главном своём грехе – в том, что был н е в н и м а т е л е н Укоряй себя, смиряй свой эгоизм, и постепенно придешь к отречению и отделению от своего греховного ума, которые, укрепившись тебе, перерастут в самоотвержение. Самоотвержение – есть заря совершенного бесстрастия. Никогда не придумывай себе старца великой святости и прозорливости – для того, чтобы начать свои духовные поиски. Такие действия всегда будут ошибкой. Бог лучше тебя знает, какой старец нужен тебе для искоренения твоего эгоизма и последующего спасения во Христе. Именно самоотвержение приведет тебя к подлинному духовному отцу и учителю, которого полюбит твое сердце больше своей жизни. Ты сам выбираешь, принадлежишь ты миру или Царству Небесному. От этого зависит и твоя участь. Если ты человек мира сего, ты будешь вариться в нем, как рыба в ухе. Если ты житель Царства Небесного, Бог извлечет тебя из суетного мира в прохладу небесной благодати и станет для тебя мудрым старцем на пути спасения. Если ты интересуешься политикой, пожинай ее последствия. Если ты стремишься к спасению, стяжай его спасительную благодать. Привяжешься к миру и мирским делам, будешь его рабом. Возлюбишь Бога всем своим сердцем и душой, станешь навеки свободным через Господа Иисуса Христа в Отце Небесном. Бог смотрит на то, что ты выбираешь каждое мгновение и насколько ты созрел духовно в своем выборе. Духовная зрелость определяется тем, погружаешься ли ты в мир или отдаляешься от него сердцем и душой, чтобы стать свободным Богом в Царстве Божием. Сказал старец, зависть долго рыскает окрест, прежде чем нанесет тебе свой удар. Лист шестой. Не думай о м и е и ты перестанешь портить его совершенство своим эгоизмом. Не думай о себе, и ты преобразишься в то духовное существо, каким т е б е создал Бог. Благодать от Бога, мышление от дьявола. Благодать – это свет, Мышление – это тьма. Отделись от мышления и приблизишься к благодати. Даже малая благодать неодолима никаким мышлением. Ты страдаешь, потому что хочешь мир, идущий своими судьбами, перекроить по-своему. Извлеки из него свой ум и отдай его Богу, и мир тотчас успокоится вслед за твоим умом. Ты переживаешь из-за того, что хочешь изменить свою жизнь по своей воле, и это у тебя не получается. Начни жить по заповедям Христовым и отдай Христу свое сердце, и каждое утро станет для тебя радостным, потому что оно будет благодатным. Для тебя важнее всего узнать, откуда появляются твои мысли, которые мучают тебя. чем узнать, откуда появляются войны. Войны появляются из твоих греховных эгоистических мыслей. А когда ты углубишься в духовное сердце, в котором нет никаких мыслей, Бог дарует тебе свет божественной мудрости, чтобы ты в ее свете узрел свет своего спасения. Подобно тому, как многие были в горах, Но не все смогли сохранить в себе красоту гор. Так многие вошли в храм, но немногие смогли узреть в храме своего сердца свет Христов. Если слепой опустит палец в море, поймет ли этот человек, насколько оно протяженно? Умей определять, что ты собой представляешь в данный момент. Греховный ум Или Блаженный Дух. Если ты греховный ум, то ты не видишь свой Блаженный Дух. Если же ты это Блаженный Дух, то ты не видишь никакого ума. Его просто нет. Если ты Блаженный Дух, ты видишь свет Христов, который преображает твой Дух и всего тебя в небесного человека. Небесный человек не гневается, не раздражается, живет Духом Святым, всех любит, всем сострадает. Значит, ты действительно испытал переживание нетварного света, который посетил и просветил тебя, вне всяких слов и описаний. Он не нуждается ни в каких доказательствах, так как сам является собственным доказательством своей божественности. Сказал старец Отшельнику трудно было скрываться в горах А скрылся в толпе И его никто не нашел Лист седьмой Эгоистический ум – это уличный фокусник Любящий обманывать праздных зевак Он может изобразить все, что угодно Его свет призрачен а переживания его ложны. Такой свет ума не преображает человека, но еще больше запутывает в мире помыслов и топит его в море страстей. Такие ложные переживания оставляют множество сомнений и гаданий по поводу их истинности. У голодного мальчика спросили, сколько будет дважды два? Он ответил, «Четыре пирожка». Возненавидеть свою жизнь, по слову Христову, значит спастись в благодати Духа Святого. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Евангелие от Луки тыр глава 26 стих Ты освобождаешься от ветхого человека, только возненавидев е г о и отделившись от него, ты не имеешь с ним никакого дела. Ты отрекаешься умом от веткой жизни, когда возненавидишь всю ее порочность и гибельность. в е т х и й человек обманывает тебя, утверждая, что он хочет спастись. Он должен быть уничтожен, потому что он – это грех, потому что он – смерть, потому что он – ложь. Это единственное, что ты должен возненавидеть, чтобы спастись от греха и смерти. Добавлять эгоистическому уму новые знания значит к ветхим мехам представлять новые заплаты, «Малые дети счастливы потому, что они ничего не знают, ибо таковых есть Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 19 глава, 14 стих. «Так и святой блажен потому, что он оставил все мирские знания, чтобы не пользоваться ветхим греховным умом». Жить святым духом очень просто. Нужно только его иметь». Самая лучшая помощь людям – это избавиться от собственного эгоизма, который является основным грехом и причиняет столько страданий. Если кто-либо из живущих сможет победить свой эгоистический ум, то с этой победой всем остальным людям становится чуточку легче. Это правда. Такой человек преодолел плоть, и стал во Христе бессмертным духом, не имеющим ни границ, ни расстояния. Рядом с ним делается легче страдающим людям, и здесь расстояние не имеет никакого значения, потому что в благодатном духе этот небесный человек един со всеми людьми. Этот земной ангел всюду счастлив, куда бы ни поместил его Бог. и в горах, и в деревнях, и в пещере, и в хижине. Однако он предпочитает уединение, чтобы всегда быть с Богом. Он не привязан к земле и к людям, не имеет личных целей и делает лишь то, что благословляет ему Господь. Эту блаженную душу люди называют духовным старцем. Старец всегда пребывает в покое Божием, И в любви Христовой. И этот покой, и эта любовь передаются всем, кому посчастливилось встретить его на своем жизненном пути. Он есть истинное Дитя Божие, которое знает всех, но его не знает никто, кроме Бога. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. и не может разуметь, потому что о сём надо н о с у д и т ь духовно. Но духовный судит о всём, о нём судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Первое п о с л а н и е Коринфянам, 2 глава, 14-16 стихи. Сказал старец, «Когда я умру, Не ищите меня в земле, ищите в каждой душе любящий Господа. Лист в о с ь Пока ты думаешь, ты имеешь скорби. Это нужно понять. Когда прекратишь думать, поймешь, почему так происходит. Только тогда ты обретешь благодать. По-другому не получится». Ум рассказывает тебе, что мир м и м о л ё т е н и все же он так прекрасен, что его пейзажи красивые, что еда вкусна, что музыка – это удовольствие, что привязанность – это счастье, что ароматы цветов – это наслаждение. А Дух открывает тебе, что земля и все дела на н е й с горят. Второе послание Петра, 3 глава, 10 стих. И что Бог – это неизменная вечная любовь. Бог – это н е п р е х о д я щ е е вечное блаженство. Бог – это нескончаемая вечная радость. Бог – это неоскудевающее вечное милосердие. Бог – это вечный безмятежный покой, к которому приходят все, кто устал от страданий и скорбей этого мимолетного мира. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим, ибо иго моё благо, и время моё легко». Евангелие от Матфея, 11 глава, 28-30 стихи. Все, что ты сделаешь с помощью мышления, будет временным, а потому и бесполезным. Дух излучает свет вечного спасения, поэтому всегда пребывай в Духе. Это можно сделать прямо там, где ты живешь. Как говорится, яблоки можно купить не только на Афоне. Твой эгоистический ум обманывает тебя тем, что якобы хочет спастись вместе с его мышлением. Это невозможно. Он просто должен быть уничтожен, чтобы твой дух обожился в божественной благодати. Что же вечно в тебе? Безмолвие твоего сознания, единого со Христом. Что же неизменно в тебе? Глубокая, благодатная тишина твоего духа. пребывающего в Отце Небесном. Что же спасительно в тебе? Дух Святой, сияющий нетленным светом в твоем сознании. Это невозможно понять умом, так как ум не приспособлен для этого понимания. Он понимает только то, что сообщает ему ч у в с т в а Постигни это интуитивно с помощью благодати». войдя в безмолвие, в тишину и свет твоего духовного сердца. Сказал старец, продолжение старца в учениках, продолжение учеников в новом старце. Лист 9 Молчи умом, живи сердцем, которое любит Христа. Разве это трудно сделать? Если ты представляешь себя кем-то, то это большая ошибка. Ты не знаешь, кто ты есть. Бог знает. Поэтому только Бог может помочь тебе увидеть твое истинное лицо, твою духовную личность, того, кем ты являешься на самом деле. Один крестьянин пришел на рынок купить немного пшеницы. Ему очень понравился мешок, в который она была насыпана. Так что этот человек даже забыл, зачем пришел. «Ах, какой крепкий мешок! Какой отличный мешок!» – приговаривал крестьянин, осматривая его со всех сторон. «Слушай, что ты привязался к этому мешку? Ты что, за ним пшеницы не видишь?» – спросил продавец. «Ум!» может только знать, что он ничего не знает. Это предел всех умственных возможностей. Это границы мышления. Дальше начинается дух или сознание, непостижимое, непознаваемое, немыслимое. Оно наблюдает. Наблюдая, оно постигает себя самого. Постигая себя – Оно преображается в божественной благодати. Преображаясь в благодати, оно становится светом, тем, чем всегда было в Боге. Развивая мышление, делаются демонами. Обретая божественную благодать, становятся свободными богами. В Боге нечего выбирать. В Боге можно только жить и быть с Ним с м совершенном единении, потому что без Бога нет никакой жизни, и быть вне Бога невозможно. Эго в тебе это то, что постоянно то хочет, то не хочет чего-либо, но в сознании нет никаких желаний, потому что в Боге оно уже есть все, что существует. От того, что ты думаешь, счастье не прибавляется, «Оно убывает. Счастье – это благодать, в которой ты сразу оказываешься, когда отказываешься от самого себя», – сказал старец. «Не ищи превосходство над другими, иначе можно уподобиться духу ненависти из преисподней. Позволь другим превосходить тебя, и ты ощутишь вкус божественного смирения».